Глава 25 Утром смотреть на мир я могла через две узкие щелочки, настолько опухли от слез глаза. Да и ладно, все равно видеть никого не хотелось. Было безразлично все окружающее, еще бы сердце можно было успокоить. «Мила, а пойдем сходим в парк погулять, или в тот грузинский ресторанчик, помнишь? А может, вообще в зоопарк? Я слышала в передаче по Первому каналу, что зверюшки — это живой антистресс». Тормошила меня неугомонная мама, тут же привлекая папу. «Аркаша, что ты молчишь?» И она начинала наседать, потому что ему безразлично состояние дочери. Звонок Сони стал моим спасением. «Привет, ты чего не на работе?» — спросила она. «Привет, я... я не могу». Губы опять задрожали. Герк ушел. Совсем. «Сонечка, Миле очень плохо. Она не может идти на работу в таком виде», — прокричала в трубку мама. «О, тяжелая артиллерия уже на месте», — понизив голос, сказала Соня. «Короче так, к вечеру буду у тебя и останусь ночевать. Не раскисай, что-нибудь придумаем». Услышав, что Соня приедет, мама великодушно позволила папе увезти себя домой. У меня появились пара часов для одинокого самобичевания. Я лежала и думала, думала, думала. Зачем я вчера сказала Гергу, что буду все время бояться, что он вернется в книгу? Идиотка! Боялась бы, молча, но с любимым человеком. Почему я вчера не заметила, что его поведение изменилось? Ведь все признаки были налицо. И его бесконечная нежность, и желание сделать меня еще более счастливой. Он прощался. А я этого не поняла. С другой стороны, он ведь сбежал. Сбежал от трудностей. Не стал бороться за наше счастье. Мною овладел гнев. Я даже порвала любимую футболку Герга, а потом сидела и плакала над ней. Со стола, казалось, укоризненно на меня смотрела красная хризантема. «Видон у тебя не очень», — сказала Соня с порога, протягивая мне тортик и пакет, с чем-то красноречиво бздынькнувшим. А мне опять так жалко себя стало. Внутренности будто намотала на ковш экскаватора и дергала туда-сюда, заставляя меня курчиться от боли. Я вместе с тортом и пакетом сползла по стенке и уткнулась в колени. Тело сотрясали рыдания. «Ты чего, мила, ты чего?» испугалась Соня и кинулась обнимать меня. Я не могла произнести ни слова. Впервые в жизни со мной случилась истерика, как в книгах. В книгах. «Вот, блин!» — расстроилась Соня. «Так, пошли умываться, потом поговорим». Поговорить Соня решила под коньяк, который притащила с собой. Говорят, должно помогать. Врут, голова кружилась, язык заплетался, а сердце все не унималось. «Соня, может, Герга обратно можно вызвать?» Пришла мне в голову умная мысль. «Позвони бабушке, спроси». «У нее уже поздно», — засомневалась подруга и, пьяно прищурив один глаз, посмотрела на экран телефона. «Правда, не пойму, сколько времени. Да и ладно, у нас же серьезное дело, не хухры-мухры, а значит, можно позвонить». Она набрала бабули, и первые пару минут я слышала только невнятное «Ба, ну откуда ты знаешь? Да, выпили немножко, больше не буду, не надо, но совсем отвращать, лучше в лягушку, плохая шутка, прости». В итоге она все-таки рассказала родственнице о моей проблеме, на что то ответила, что вряд ли возможно еще раз притянуть Герга из книги. Но я не верила, не хотела верить, что по глупости потеряла самого замечательного мужчину в мире. Уснула я в обнимку с телефоном, на котором была открыта книга. Проваливаясь в сон, молила, как в прошлый раз. «Герк! Герк!» На утро ничего не изменилось. С одного боку посапывала Соня, из ее приоткрытого рта вытекала тонкая струйка слюны, а с другой стороны притулился вечно мёрзнущий Фабио. Завтракать не хотелось. Пока Соня ела, я сидела на стуле рядом, прижав коленки к груди. «Я хочу взять отпуск», — сказала я. «Да и ты тоже возьми». «Уверена, сейчас могут прийти люди с новыми заказами». Посадим Машу на ресепшн. Не думаю, что новые заказчики придут без предварительного звонка. Покачала головой я. Если что, я приеду навстречу. Да, в отпуске мы с тобой давно не были. А может, рванем вместе на море? Эх, жди нас, Бали! Дядьки-пальмы, море пляж! Подруга с воодушевлением посмотрела на меня: Нет, Сонь, я покачала головой. Мне на других дядек и смотреть не хочется, ведь самый лучший исчез из моей жизни навсегда.